Часть вторая. Попытки уменьшить зло, происходящее от дисгармонии человеческой природы. Религия и философские системы. Глава 7. Попытки религии в борьбе с дисгармониями человеческой природы. Анимизм как основа первобытных религий. Отношение еврейской религии к верованию в бессмертие души. Китайские религии, почитание предков в религии Конфуция, представление бессмертия в религии даоистов, бессмертие души в религии буддистов, рай китайских буддистов, почитание предков наравне с богами, влияние религиозных верований на страх смерти, пессимизм учения Будды, значение нирваны. Смирение, проповедуемое Буддой, возражение против бессмертия души, чувствительность клеток нашего организма, религиозная гигиена, приёмы религии в регулировании воспроизводительной функции и сохранении здоровья, неуспех религии в борьбе с дисгармониями человеческой природы. Человечество не могло ждать научного выяснения дисгармоний нашей природы для борьбы с ними. Желание жить, сохранить здоровье, удовлетворять инстинктам и согласовать их самых ранних ступеней сознательной жизни заставляло человека придумывать различные средства для устранения несовершенств своей природы. Мы уже видели, что инстинкт, контролирующий выбор пищи даже у животных, не в состоянии предохранить от потребления вредных веществ. С давних пор человек должен был убедиться в недостаточности инстинктов. и пуститься в поиски более точных указаний для различения полезной пищи от способной вызвать заболевания и смерти. Для выработки известных правил гигиены вся проницательность первобытного человека должна была направляться на наблюдение за д е й с т в и е м питательных веществ. Воспроизводительная деятельность со своими многочисленными несовершенствами точно также с незапамятных времен привлекала внимание человека, попадавшего в ошибки при слепом п о в и н о в е н и и и н с т и н к т о м Инстинкт жизни и страх смерти лежали в основе п о б у ж д е н и я первобытного человека в его искании выхода из трудного положения, созданного дисгармониями его природы. Именно в интересах здоровья и жизни приходилось отыскивать полезную пищу и регулировать половое отправление. С пробуждением разума человек судил о неизвестном по аналогии с тем, что ему было наиболее знакомо, то есть самим собой. Вот почему он приписывал всем окружавшим его предметам свойства и побуждения, присущие ему самому. По его мнению, не только все живые существа обладали волей и умом, но даже и неодушевленные тела способны были действовать подобно человеку. Из этого первобытного понятия и возникло то, что Тейлор н а з в а л анимизмом, этой основой философии, религии диких рас и цивилизованных народов. Умирая человек не вполне исчезает, а только превращается в новые состояния. Труп живет не так, как мы, но тем не менее он продолжает жить особенным образом, хотя и с х о д н о с нами. Такое представление отвечало потребности сохранения жизни и боязни смерти, то есть полного исчезновения. Оно есть не что иное, как вера в бессмертие или в будущую жизнь. Анимизм понятие весьма распространенное по всему земному шару. Очевидно, что оно служило самым действительным утешением при сознании неизбежности смерти вместе с величайшим желанием жить. Это детское желание игнорировать смерть и убедить себя в том, что мертвые могут продолжать действовать по-прежнему, говорит Тейлор. Естественно, привело д и к о р е й к тому, чтобы хоронить своих родных вместе с оружием, одеждой и украшениями, служившими им при жизни. По этой же причине до погребения мертвых снабжали пищей. Вкладывали им в рот сигару и клали игрушки в гробы детей и так далее. На несколько выше с й стадии развития первобытный человек должен был переработать эту слепую фантазию в логическое рассуждение. Когда человек умирает и душа его улетает из тела, для снабжения ее пищей, одеждой и оружием надо хоронить эти предметы с трупом или жечь их. Здесь излишне описывать все проявления анимизма первобытных д и к а р е й Более или менее явные следы его встречаются даже у большинства, если не у всех, наиболее цивилизованных народов. Большое число фактов, относящихся к этому вопросу, собрано в известных сочинениях Тейлера, Лебока, Вайцгерланда. Мы ограничимся приведением некоторых наиболее характерных из них. Туранские народы Восточной Азии хоронят вместе со своими мертвецами разного рода орудия, топоры, кремни и пищу. говядину, масло. Они убеждены, что все эти предметы необходимы покойному в его долгом путешествии в страну духов. Тасманец, спрошенный о том, зачем кладут копья в могилу, отвечал, как само по себе понятное: да для того, чтобы уснувший мог употреблять их в битвах. Гренландцы кладут луки и другое оружие в могилы мужчин, и н о ж и иголки, и разные швейные принадлежности. В могилы женщин они убеждены, что предметы эти будут очень полезны на том свете. В области Конго с у щ е с т в у е т о б ы ч а й проделывать отверстие в могиле на месте соответствующем рту или голове покойника и ежемесячно вводить этим путем запасы твердой пищи и напитков. Многие народы недовольствуются тем, чтобы класть возле мертвой дни неодушевленные предметы. Караибы, думая, что душу умерших после смерти переходят в царство мертвых, убивают рабов на могиле вождей для того, чтобы они служили им в будущей жизни. С этой же целью они погребают собак и оружие. Негры Гвинейского побережья на похоронах знаменитых людей убивали несколько женщин и рабов для того, чтобы они служили им на том свете. В то же время они погребали их лучшие одежды. Позолоченные фетиши, кораллы и жемчуг для того, чтобы мертвый мог наряжаться во все эти драгоценности. Тейлор утверждает, что анимистические понятия общераспространены между всеми д и к а р я м и без исключения. По Герберту Спенсеру, если не у всех, то почти у всех народов, племен, обществ, наций мы находим многочисленные доказательства существования смутных или определенных верований в воскресение двойников умершего. Предположение, что источником такого распространенного верования служит видение образа умерших во сне, вполне основательно. Эти сновидения принимают за души, остающиеся бессмертными и навещающие живых. У всех цивилизованных народов встречаются обычаи, происхождение которых должно быть отнесено к далекому прошлому. Так испанцы в день годовщины смерти своих родных кладут на их могилы хлеб и вино. Болгары чествуют своих мертвых. В в е р б н о е в о с к р е с е н ь е они обильно едят и пьют и оставляют на могилах остатки поминок, которые доедаются ночью умершими. Сен Фуар а с с к а з ы в а е т что в 1389 году на похоронах Бертрана Дюгеклена в с а н д е н и было принесено в жертву несколько лошадей. Епископ о с е р с к и й благословил лошадей, в о з л о ж е н им е р у к на их головы, после чего они были убиты. В 1781 году на похоронах генерала Фридриха Казимира в Трире его лошадь вели за гробом, согласно обычаям тевтонского ордена, когда т р у п генерала был опущен в могилу, то лошадь убили и похоронили в той же могиле. В настоящее время у цивилизованных народов больше не приносят в жертву ни людей, ни даже животных, но множество других обычаев, постоянно соблюдаемых во время похорон, определенно указывает на их. ани мистическое происхождение. т а к о в ы кутья, к о т о р у ю ставят возле покойников в России, хвойные ветви, разбрасываемые вдоль всего пути похоронного шествия, венки из бессмертников или других цветов, играющие такую важную роль в наших похоронах. Последнее о б ы ч и й имеет очень древнее происхождение. Он существовал у римлян и, по всей вероятности, символически представляет будущую жизнь в стране полной цветов и роскошной растительности. Вера в загробную жизнь столь распространенная на всем земном шаре, очевидно, послужила основой всем религиям. Мы не можем останавливаться здесь на подробном рассмотрении этого вопроса. Его изучение значительно превосходит размеры нашей задачи и требует гораздо более обширных сведений, чем наши. Достаточно установить очень важный факт. что у народов, живущих в различных областях нашей планеты при самых разнообразных условиях внешней среды и культуры, имеется убеждение, что смерть не есть настоящий конец существования, а только переход от настоящей жизни к будущей. Тем не менее, ввиду важности вопроса невозможно удовлетвориться одним признанием этого факта, оставляя без рассмотрения некоторые возражения, выдвигаемые против всеобщности веры в загробную жизнь. Многие настаивают на том, что в библейском изложении еврейской религии отсутствует представление о будущей жизни. Еще недавно г е к к е л ь повторил столь распространенное мнение, будто в древней, наиболее чистой еврейской религии не существует веры в бессмертие души. Ни в пятикнижии, ни в более ранних книгах Ветхого Завета, написанных до вавилонского пленения, нигде не находимо представления о продолжении индивидуальной жизни после смерти. Эти указания верны только до известной степени. Правда, что в книгах Моисея нет речи ни о будущей жизни, ни о рае и аде в обыкновенном смысле этих слов, но тем не менее древние евреи разделялись со столькими другими народами и з в е с т н о е п р е д с т а в л е н и е о переживании после смерти. Подобно почти всем без исключения первобытным народам, говорит Ренан, иудеи верили в своего рода двойственность личности, в существование т е н и представляющий бледный и нетелесный облик, который после смерти спускается под землю и там ведет грустный и мрачный образ жизни в темных покоях. Мертвые жили там без сознания, без представлений, без воспоминаний в мире без света, покинутые Богом. Большинство старалось запастись хорошим пристанищем, удобным ложем на время своего пребывания у р е ф а и м о в Жизнь теней представляли себе как протекающую в о б щ е н и и с предками. в разговорах и отдыхе вместе с ними. Некоторые места пятикнижия указывают на почитание предков, тесно связанное с представлением о загробной жизни. Так Иаков, видя приближение смерти, призвал своих сыновей и завещал им похоронить его не в Египте, а вместе с отцами своими в пещере Ефрона хеттянина. По Шантипи Деласосе, анимизм. И именно поклонение предкам у израильтян, как и у большинства других народов, имеет гораздо большее значение, чем прежде думали. Очень замечательно, что то представление будущей жизни, еще туманное в древней европейской религии, со временем определялось все более и более. Так Иезекииль, шестой век до нашей эры, рисует следующую картину будущих событий: Иегова вдохнет жизнь в разбросанные кости мертвых. мысль эта еще яснее развита в тех строках книги Даниила, где он говорит, что некоторые из спящих в земле проснутся для жизни вечной, а другие для позора и вечного бесчестья. Приведя эти последние слова, Ренан прибавляет: ясно, что Израиль достиг крайнего предела своего векового стремления ц а р с т в и е Божьего, синонима будущего и воскресения. чуждые понятию о самостоятельной душе п е р е ж и в а ю щ е й т е л о Израиль не мог представить себе будущую жизнь иначе, как воскрешая цельного человека позднее в Талмуде мысль о будущей жизни развита с большими подробностями рай представляется местом наполненным чудными благоуханиями а ад же нечистым местом полным грязи и навоза по Талмуду В загробной жизни нет ни пищи, ни питья. Праведные сидят свинками на головах и с восторгом с о з е р ц а ю т Бога. В каббалистической философии евреи усвоили учение переселения душ Гильгуль и думали, что душа Адама перешла в Давида и позднее перейдет в Мессию. Некоторые людские души превращаются в души животных, в листья деревьев и даже в камни. Итак, еврейская религия только с большими ограничениями. может служить примером отсутствия представления о загробной жизни. Религии, исповедуемые китайцами, также приводились как пример отсутствия представления о б е с с м е р т и и Так Бюхнер в своей книге «Сила и материя», считавшейся материалистическим кодексом второй половины XIX века, утверждает, что буддизм — это выдающаяся религия, наиболее распространенная и одна из самых древних. н а с ч и т ы в а ю щ а е в числе своих последователей около одной трети всех жителей земного шара, вполне игнорирует бессмертие души. Положение это встречается также у Геккеля в его «Загадках Вселенной» книге, служащей сводом материалистических теорий конца XIX века. в е р а в бессмертие души, говорит этот автор, вполне о т с у т с т в у е т в большинстве восточных наиболее развитых религий. Мы не встречаем ее в буддизме. обнимающим еще и поныне 30% и процентов всего населения земли, она также отсутствует в древней народной религии китайцев, а также и в религии Конфуция, ее заменившей. Этот вопрос следует рассмотреть глубже. Вполне установлено, что основание древней религии китайцев заключается именно в очень сильно развитом поклонении предкам. Все важные события семьи происходят в присутствии предков. Они связь между живущими родными. Как и в других приведенных примерах анимизма и поклонения предкам, мертвым предлагают кушанье и окружают их полезными им предметами. По Равилю вообще китайцы допускают принцип личного бессмертия. Было бы совершенно непонятно, что могла бы явиться мысль предлагать настоящую пищу существам, на которых смотрели бы как на исчезнувших или возвратившихся в бессознательные все. Предлагая мертвым пищу, Одежду, драгоценности, китайцы смотрят на загробную жизнь как на очень мало отличающуюся от той, которую ведут они сами на земле. Мертвые продолжают интересоваться теми же вещами и людьми. Им нравится та же пища. С развитием и д е и загробной жизни изменились также и обычаи. Вместо того чтобы предлагать мертвым вещественные предметы, как это еще делается у столь многих народов, китайцы предлагают им одни символы. Бумажные дома, материи, провизию, куклы, представляющие рабов, но все это бумажное или соломенное сжигают для того, чтобы в нематериальной форме это дошло до ч е с т в у е м о г о таким образом духа. о д н й из главных причин поклонения предкам служит боязнь, чтобы мертвые, недовольные тем, что их забывают, не выказали живым своего негодования, посылая им болезни и разорение. Поклонение мертвым пустило такие глубокие корни у китайцев, что даже сам Конфуций, несмотря на свое умственное развитие и свой скептицизм, должен был заплатить е м у о б и л ь н у ю дань. Мудрый Конфуций, говорит Равиль, считал долгом приносить в жертву своим предкам мясо, которое посылали ему владыки, чествуя его. Конфуций и его последователи выражались относительно будущей жизни с большой сдержанностью и двусмысленностью, что не мешало им. точно следовать обычаям и обрядам, предполагавшим полнейшую веру в будущую жизнь человеческой личности. Если сам Лао Цзы не верил ни в рай, ни в ад и исповедовал даже очень рационалистические идеи, то последователи его тем не менее верили в бессмертие души и даже в конце концов приняли учение о посмертной награде и наказании по заслугам. п р и в е р ж е н ц ы Лао Цзы, л а у с и с т ы совершенно исключительным образом интересовались вопросом о б е с с м е р т и и Прежде всего надо было найти напиток бессмертия, способный продлить до бесконечности земную жизнь. Одна из главнейших претензий даосизма, говорит Равиль, состоит в обладании тайной бессмертия. Правда, что получить ее очень трудно, но еще труднее ее применить. Однако, следуя и з в е с т н ы м у к а з а н и я м можно по крайней мере получить патент на долголетие. Только совершенные даосисты достигают той нравственной высоты, которая открывает им переход в высший мир без болезни и смерти. Так некоторые учителя даосизма вознеслись живыми на небо. ш а н г Таолинг поднялся на высокую горную вершину и исчез в небе. Современные даосисты вполне приняли идею бессмертия души. Они признают вполне приспособленные чистилища. К форме, которого л а о ц з и пришел расширением и распространением на всех людей уже близкой ему идеи последовательного переселения одной и той же души через ряд тел. Эти очистительные переходы ведут к тому бессмертию, которым обладают гении и блаженные, если такое бессмертие еще не достигнуто святостью земной жизни. Долго думали, что даосисты, по примеру своего основателя, не признают ада. Но пришлось изменить это мнение, тем более что даосское и духовенство придумало изображать в своих храмах, посвященных божествам-покровителям различных городов, мучения, предназначенные грешникам, д е с я т ь ю судилищами, скрытыми на дне океана, таящегося в недрах земли. Итак, множество китайцев, конфуцианцев и даосистов верит в загробную жизнь. Буддистам в особенности приписывают отрицание бессмертия души. Будда признавал б р а м и н с к о е верование в переселение душ. Об этом свидетельствуют многие документы, выдержавшие строгую критику. Относительно бессмертия души православный буддизм высказывает с я ясно. Сам Будда избегает окончательного решения этого вопроса. При таких условиях души со страхом взиравшие на небытие и которые не могли отказаться от ожидания вечного блаженства должны были по-своему толковать молчание Будды и заключать, что им не воспрещена надежда. Вот каким образом старались буддийские учителя обойти прямую постановку этого трудного вопроса. Король Посемади встретил однажды известную своей мудростью последовательницу Будды монахиню Кейми. Король спросил ее: существует ли совершенный Будда? После смерти. Божественный, о великий король, не дал откровения о существовании совершенного после смерти. Итак, о почтенные, совершенный не существует после смерти. Этого также не открыл Божественный, о великий король. Итак, о почтенные. совершенный одновременно существует и не существует после смерти. Итак, о п о ч т е н н ы й совершенный не существует и ни не, не существует после смерти. Вот каким образом Сумермид, сын Бога, окруженный и п р е д ш е с т в у е м ы й толпой богов, восхвалял Будду Татагата: "Ты искусный врач". дающий счастье бессмертия. Легко понять, что за отсутствием строго определенных указаний буддисты н е з а м е д л и л и п о с л е д о в а т ь своему влечению и признали в принципе загробную жизнь. Итак, буддизм вовсе не проповедует, как это легкомысленно утверждают в настоящее время уничтожение души человека после смерти. Напротив того, он так убежден в естественном переживании души. что только по отношению к немногим избранным допускает как особое преимущество возможность нарушить неперывающуюся р цепь жизни. Верные основным началам своей древней религии китайские буддисты продолжали поклоняться своим предкам и искать наилучшего пути для достижения бессмертия. Поэтому они не замедлили превратить Нирвану в рай и распространить в китайском народе идею о посмертном возмездии. Буддийские монастыри в Китае обыкновенно заключают целый ряд маленьких к и л е й в которых яркими красками изображены сцены, наполняющие 18 адов стенаниями и воплями, потому что под землей находится восемь адов, в которых жара невыносима, и 10, в которых холод не менее ужасен. Рай китайских буддистов н е п а н страна чистоты. Место, заключающее множество золота, серебра, драгоценных камней, прелестные места для прогулок, омываются хрустальными водами, текущими по золотому песку, покрытому чудными цветами лотоса. Там вечно звучит дивная музыка, три раза в день падает цветочный дождь. Каждые четыре часа чудные птицы, фазаны и другие хором воспевают красоты религии и напоминают своим слушателям о Будде, Дарму и Сангу. т а к о в ы чудеса, ожидающие тех, которые возродятся после смерти, там нет греха и нет ничего дурного. Бесполезно входить в большие подробности, чтобы доказать ложность мнения, будто треть человечества следует материалистическому мировоззрению, в котором нет места для идеи о загробной жизни. Наоборот, совершенно ясно, что значительное большинство людей убеждено, что смерть не есть полное окончание существования. И часто настоящая жизнь представляется только п е р е х о д н у ю с т у п е н ь ю к будущий. Но в то время как многие первобытные народы считают последнюю простым продолжением земной жизни, народы с более утонченными идеями представляют себе будущую жизнь полной наслаждений для праведных и мучений для грешников. Эта идея будущей жизни стала распространенная по всему земному шару, по всей вероятности легла в основу религии. Она должна была дать начало представлению о высших существах, о б о ж е с т в а х Действительно, многие факты указывают на то, что первичные боги были не что иное, как умершие родичи и предки, живущие на том свете и управляющие оттуда земными делами. Злые предки превращаются в злых духов, а добрые выполняют роль благодетельных и доброжелательных богов. Очень многие народы молятся предкам и считают их более или менее божествами. Кафры приносят жертвы и молятся своим умершим родным. Они думают, что души умерших посещают свои прежние жилища и, сообразно со своим характером, помогают или вредят живым. Будучи способными на добро и зло после смерти, эти умершие родные еще не могут считаться настоящими божествами. Но, как говорит Лебог, не следует упускать из виду, что Бог д и к а р я с у щ е с т в о мало о т л и ч а ю щ е е с я по своей природе от него самого, разве только несколько могущественнее его. Мы увидим, что между умершими родными злодеяния, которых боятся, или милости, которых умоляют, и между различного рода божествами с у щ е с т в у е т целая гамма промежуточных ступеней. Индейцы Северной Америки умоляют духов своих предков не спасать л им хорошую погоду или удачную охоту. Они думают, что если индейец погибает от огня, то это происходит исключительно потому что духи предков наказывают его за небрежное исполнение обрядов и жертвоприношений. На ч е с ы Луизианы пошли еще дальше, они строят храмы в память своих мертвых. В Полинезии, в Танне, души умерших предков почитаются как боги, старые вожди после смерти становятся божествами, управляющими жатвой и сбором плодов. Туземцы молятся им. И приносит им в жертву первые плоды. Островитяне Малайского архипелага молят духов своих предков о счастье и помощи в бедствиях. Почитание мертвых очень развито в Африке. Зулусы совершают свои победы при помощи аматонгов или духов предков. Даже малые дети и старухи, не играющие никакой роли при жизни, после смерти становятся могущественными духами. Дети становятся добрыми духами, старухи творящими одно зло. Но особенно почитанием семьи пользуется ее умерший глава. Зулус боготворит отца своего главу и к нему обращается в начале и в конце молитв. Помня его любовь и ласки, он убежден, что отец не оставит его и после смерти. Эту идею о б о г о т в о р е н и я предков зулусы распространяют до первого родоначальника людей и создателя мира, до первого ункулункулу. Нет возможности привести здесь все примеры, д о того они многочисленны. По существу они с х о д н ы и отличаются только во второстепенных очень разнообразных подробностях. Представление о будущей жизни в виде бессмертия или иных понятий, связанных с идеей много или едина Божия, развилось вследствие потребности жить и противодействовать страху смерти, то есть для борьбы с величайшим разладом человеческой природы. Поэтому нам следует рассмотреть В какой мере различные религии достигли этой цели?